В принципе, средние широты, туманные области лесов и более жарких прерий были пригодны для человека, но отдаленность планеты от космических трасс и нехватка исследовательских групп в этом неблизком секторе галактики обрекали планету на частичное забвение. А раз на планете нет разумной жизни и мало шансов на ее появление в ближайшие тысячелетия, то и в имени планета пока не нуждалась.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 а Сун полетит хоть самим чертом, только чтобы не сорвалась экспедиция. Разумеется, Клавдия согласилась лететь с Павлышем. Иначе бы пришлось возвращаться на Землю, больше на борту биологов не было. Правда, настроена она была скептически. И, как часто бывает, Павлыш, помимо своей воли, начал оправдывать ее самые плохие предчувствия. При погрузке он умудрился разбить инфроскоп,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 Салли Госк была девицей, вторая — в разводе. Теперь оставалось лишь выяснить, есть ли на необитаемом острове кокосовой пальмы тигры и пятницы. В этом месте его размышлений рейка от палатки скрипнула, въехала в трубку ножки стола и стол, ловко избегнув попытки Павлыша его подхватить, улегся посреди комнаты, разбросав на полу все, что Павлыш успел на него поставить.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 Павлыш уселся за стол. Кресло послушно обняло его. Вроде было удобно. Он поглядел налево. Стекло иллюминатора запотело. Павлыш протер его. Но он не успел разглядеть лес, потому что заряд дождя со снегом полоснул по стеклу, и серые стволы деревьев задрожали и расплылись, повторяя контуры дождевых струй.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 Ему хотелось дразнить Клавдию. Сали хихикнула. Тут же что-то зашипело. — Я молоко упустила, — сообщила она. — У нас с вами, Павлыш, разное мироощущение, — сказала Клавдия. — Потребность постоянно балагурить ведет к браваде. Бравада к неоправданному риску. Риск здесь крайне опасен.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 Еще через несколько часов корабль Магеллан исчезнет в этом участке космоса и возникнет в ином, отдаленном многими парсеками. Павлыш слушал, как Салли завершала связь, принимала последние инструкции. Он подошел ближе к окну и поглядел на небо. Можно было и не глядеть, сплошная муть и серость. Он знал, что их капсула приземлилась в конце весны в северном полушарии в умеренной зоне.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 Через иллюминатор Павлуша был виден переходник, а круглый туннель, ведущий к куполу поменьше лаборатории биоскаутов. Таких вспомогательных куполов было три. Один с биоскаутами принадлежал Павлушу, второй с геологическим оборудованием Клавдии, третий был складом и гаражом, в котором хранился вездеход. Капсула или планетарный катер, доставивший их сюда, стоял отдаль.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 Убедить себя ни в чем не удавалось, и Павлыш начал сочинять патетическое заявление об уходе ввиду садистской жестокости, проявляемой начальством коллективу станции. Тут открылась дверь, вошла в Сали и присела на соседний контейнер. Она была крепкой, склонной к полнотеру с волосой женщиной, с умными зелеными глазами и полными, хорошо приспособленными к улыбке губами. Я помогу, вашему горю. Сали широко улыбнулась. Она поднялась, подошла к стопкам контейнеров. «Идите сюда, Слава». Они вытащили второй сверху контейнер с маркировкой «57», что означало, что он относится к геологической группе грузов. Сали открыла его и достала заветную коробку с микрофильмами. «Это вы сделали», — обрадовался Павлош, еле удерживаясь, чтобы не обнять очаровательную, добрую, любезную Сали. «Она вынула, а вы положили?» «Все не так просто», — сказала Сали.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 — Ну вот, — удовлетворенно подумал Павлыш, первое знакомство. Павлович спустился к самой воде. Постоял на берегу. Вода в озере была чистой, у самого берега покрыта тонким литком. Ко льду снизу примерзли волоски водорослей. Тонкая змейка в палец длиной юркнула между камней и ушла на глубину. Дальний берег озера скрывался во мгле, и можно было лишь угадать, что там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 «Действовал почти инстинктивно. Он выхватил анбласт и ударил по корню с зарядом. Корень сразу выпрямился, замер. Сали стояла, прижав щуп к груди, словно боялась, что еще кто-нибудь захочет его отобрать. «Извините», — проговорила она, — «нас здесь не любят», — ответил Павлош. В лесу стало сумрачно. Снежный заряд, пришедший с озера, окутал лес суетней мокрых снежинок.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 Видно, отступая от чудовища, она прижалась спиной к стволу, и тот обволок ее, словно хотел впитать в себя, высосать из нее соки. Остаток заряда Павлыш выпустил по дереву. На него это подействовало. Ствол съежился, почернел, и Салли, сделав три шага вперед, упала Павлышу на руки. «Ты что ж молчала?» — спросил Павлыш. «Не хотела пугать Клавдию», — ответила Салли тихо. Поддерживая Салли... Павлович подошел к лежащему во всю свою трехметровую длину телу чудовища. «Все хотят нами поушинать», — сказал он. Он взял у салищуп и осторожно приоткрыл им пасть чудовища. Вместо зубов в черной яме рта тянулись желтые тупые пластины. Клавдия выбежала из купола и остановилась рядом. «Вывод первый», — проговорила она, — «анбласт против крупных хищников здесь не действует». «Или действует недостаточно эффективно?» «Это не хищник», — возразил Павлуш. «Такими пластинами лучше перетирать пищу, чем рвать. Хотя, если бы оно нас перетерло, рассуждать было бы поздно. Спасибо, Клавдия». «Я все время следила за вами». «Меня коленки дрожат», — отозвалась Сали. «Я довольна, что так случилось», — продолжила Клавдия. «Это предметный урок».